Во всех моих воспоминаниях о детстве, о пикниках, играх, посещениях цирка, рождественских праздниках, Дэнни неотделим от меня, как моя собственная правая рука. Может быть, если бы мы и дальше учились вместе, с ним бы не стряслась беда. Но я уехал в Гарвард. Преуспел в языках, постигал всю прелесть гуманитарных наук, наслаждался древним, прекрасным, неведомым, вбирал в себя книжную премудрость, которая оказалась мне вовсе ни к чему в бакалейной лавке. И всегда жалел, что на этом увлекательном, ярком пути со мной рядом нет Дэнни. Но Дэнни ждала карьера моряка. Вакансия в военно-морском училище была задумана, и схлопотана, закреплена и обеспечена ему, еще когда мы бегали в коротких штанишках. Его отец не забывал напоминать об этом каждому вновь избранному от нас конгрессмену. Три года отличных успехов, а потом исключение Говорят, это убило его родителей. Во всяком случае, это почти убило самого Дэнни. Осталась лишь тень его. Жалкий Горемыка. Полуночник Горемыка, выпрашивающий мелочь, чтобы прополоскать мозги. Так он и бродит всю ночь до рассвета по городским улицам. Понурый, одинокий едва передвигая ноги. Когда он просит у вас четвертак, чтобы прополоскать мозги, глаза его молят о прощении, которого он у самого себя не находит. Начует он в хибарке, заброшенной судоверфи, когда-то принадлежавшей Уилбором. Я нагнулся, стараясь определить по следам, домой он шел или из дому. Похоже было, что он бродит где-то в городе и может в любую минуту попасться мне навстречу. Едва ли крошка Вилли вздумает засадить его за решетку. Что толку? Я шел не на удачу, а в определенное место. Об этом месте я думал, видел его, чувствовал его запах, еще лежа в постели. Старая гавань теперь в запустении. После того, как построили городской мол и соорудили волнорез, старый рейд, защищенный острым клыком троицы на рифа, занесло илом и песком — и он совсем обмелел. И нет больше ни стапелей, ни мостков, ни пакгаузов, где династии Бондарей мастерили бочки для китового жира. Нет и длинных причалов, над которыми высились бушприты китобойных судов, украшенные причудливыми резными фигурками. Это были по большей части трехмачтовики с прямыми парусами, устойчивые, крепкие корабли, рассчитанные на долгие годы плавания в любую погоду. На задней мачте крепилась и контрабизань, бомб-кливер был выносной, а двойной Мартин Гик служил в то же время шпринтовым гафелем. У меня есть гравюра, изображающая старую гавань, битком набитую кораблями. Есть несколько выцветших догеротипов, но они мне, в сущности, не нужны. Я хорошо знаю и гавань, и корабли, Мой дед все это рисовал передо мной своей тростью, сделанной из бивня нарвала, и вдалбливал мне терминологию, постукивая при каждом названии по обломку сваи, уцелевшему от того, что некогда было причалом Хоули. Мой дед — неистовый старик с седой шкиперской бородкой. Я любил его до боли. «Ну», — командовал он голосом, который с мостика был слышен без рупора. «Отвечай, парусное вооружение корабля! Только отвечай так, чтобы слышно было! Терпеть не могу, когда бормочут себе под нос!» И я отвечал, стараясь гаркать как можно громче, а нарваловая трость припечатывала стуком каждый мой ответ. «Бом-кливер!» — горкал я. Стук! «Малый кливер!» — стук! «Средний кливер!» «Кливер!» — стук! «Стук!» Громче! Фор Трюмсиль! Фор Бомбрамсиль! Фор Брамсиль! Верхний Брамсиль! Нижний Брамсиль! И всякий раз стук! Грот! Не бормотать! Грот Трюмсиль! Стук! С годами он стал иногда утомляться. Стоп! — командовал он, прежде чем я успевал покончить с гротами. Переходи к бизаням. Громче!